Я оставлю тебя здесь и только ради тебя отнесу известия стаи, чтобы твой народ знал, где ожидать долов. Но лично я не вожусь ни с одним волком. Когда питону Ука не нравился кто-нибудь из его знакомых, он бывал неприятнее всех остальных жителей джунглей, за исключением, впрочем, одной Багиры. Он поплыл по течению и против скалы Совета натолкнулся на Фао и Акеллу. Они сидели, прислушиваясь к ночным шумам. «Кшшшш!» «Слушайте, собаки!» весело сказал им «Долы появятся по течению. Если вы не струсите, вам представится случай перебить их среди мелей». «Когда они явятся?» спросил Фао. «А где мой детеныш-человека?» спросил Акелла. явится — Когда явится? — ответил к Смотри и жди. Что же касается твоего человеческого детеныша, с которого ты взял слово и таким образом обрек его на смерть, твой детеныш со мною. И если он еще не умер, то совсем не по твоей вине выгоревшая собака. Жди здесь, Долов, и радуйся, что человеческий детеныш и я «На твоей стороне!» Каа понесся против течения и зацепился хвостом за камень посреди ущелья, поглядывая вверх на утесы. Вот он увидел, как на фоне звезд двигалась голова Маугли, потом что-то просвистело в воздухе, и раздался резкий, ясный звук тела, падающего ногами вперед в воду. В следующую минуту юноша уже безмятежно отдыхал, обвитый петлей гибкого тела к «Клянусь ночью, что это за прыжок?» — спокойно заметил Маугли. «Я ради забавы соскакивал с гораздо более высоких скал. Но там вверху скверное место. Низкие кусты, очень глубокие рытвины, переполненные маленьким народом. Я положил друг на друга большие камни подле трех рвов и набегу сброшу их ногами». Маленький народ поднимется позади меня, раздраженный, гневный. — Это человеческая речь и хитрость, — сказал Каа. — Ты умен, но ведь маленький народ постоянно сердится. — Нет, в сумерках все крылья отдыхают. Я заведу мою игру с долами как раз в сумерки, тем более что красные собаки лучше всего охотятся днем. Они теперь идут по кровавому следу вон Толлы. Коршун Чиль не оставляет мертвого быка, а долы не бросят кровавого следа, — заметил Каа. — В таком случае я постараюсь сделать для них новый кровавый след из их же собственной крови и накормить их грязью. Ты останешься здесь, Каа, и дождешься, чтобы я вернулся сюда с моими Долами, да? да но что если они убьют тебя в джунглях или если маленький народ покончит с тобой раньше чем ты успеешь прыгнуть в реку когда наступит завтра мы будем охотиться для завтрашнего дня ответил маугли поговоркой джунглей и прибавил когда я умру придет время спеть погребальную песню хорошей охоты к маугли выпустил из рук шею питона и поплыл вдоль ущелья, точно чурбан в ручье, направляя руками свое тело к отдаленной мели. Там он увидел стоячую воду и засмеялся от счастья. Больше всего в мире Маугли любил, как он выражался, дергать смерть за усы и показывать зверям джунглей, что он их главный повелитель. Юноша часто с помощью балу обкрадывал пчелиные раи в отдельных деревьях, и отлично знал что маленький народ ненавидит запах дикого чеснока и так Маугли собрал маленький пучок этих растений связал их полоской коры и пошел по следу вон толлы который бежал к югу от сионийских логовищ. так маугли прошел 5 миль он постоянно склонял голову на бок поглядывал на деревья и посмеивался я был прежде маугле лягушка говорил он себе, «Маугли волком назвал я себя. Теперь я должен побыть Маугли обезьяной, прежде чем сделаюсь Маугли оленем. В конце концов я стану Маугли человеком. Хо!» И он провел большим пальцем вдоль восемнадцатидюймового лезвия своего ножа. След пришельца, весь усеянный темными кровавыми пятнами, бежал через лес из могучих деревьев которые росли близко друг от друга. Он направлялся к северо-востоку и по мере приближения к пчелиным скалам постепенно сужался. От последнего дерева леса до низких кустарников пчелиных скал тянулась открытая местность, где с трудом мог бы укрыться хотя бы один волк. Маугли бежал мелкой рысью. измерял на глаз расстояние между различными ветвями, время от времени поднимался на дерево, для пробы перепрыгивал с одного ствола на другой, наконец вышел на открытую местность и целый час внимательно изучал ее. Потом он вернулся к исходной точке следа Вон Толлы, поднялся на дерево и сел на его большой боковой сук на высоте восьми футов от земли. Юноша сидел тихо. точил нож о подошву своей ноги и тихо пел про себя. Незадолго до полудня, когда солнце особенно припекало, он услышал топот ног и почувствовал отвратительный запах стаи долов. Рыжие собаки безжалостно бежали по следу вон толлы. Если смотреть на дола со спины, он кажется в половину меньше волка. но Маугли знал, как сильны ноги и челюсти этих животных. Юноша посмотрел на серую голову вожака, который обнюхивал след, и крикнул ему хорошей охоты. Зверь поднял голову. Его товарищи остановились позади него. Стаю составляли несколько десятков рыжих собак с поджатыми хвостами, широкими плечами, слабыми задними ногами и окровавленными пастями. В общем, долы очень молчаливое племя, и даже в собственных джунглях не отличаются вежливостью. Ниже Маугли, вероятно, собралось 200 долов, и он видел, что вожаки жадно обнюхивали след вон толлы стараясь увлечь вперед стаю. До этого не следовало допускать, потому что тогда долы могли бы пробежать к логовищам при ярком свете дня, а Маугли хотел задержать их под своим деревом до сумерек. — Кто позволил вам прийти сюда? — спросил Маугли. — Все джунгли — наши джунгли, — был ответ. И дол, который сказал это, оскалил свои белые зубы. Маугли посмотрел вниз, улыбнулся и зацокал, как чекаи, прыгающая деканская крыса. Этим он хотел показать долам, что считает их не лучше крыс. Стая рыжих собак сгрудилась около дерева, и вожак с ожесточением залаял, называя Маугли древесной обезьяной. В ответ Маугли вытянул одну из своих обнаженных ног и стал крутить ею как раз над головой вожака. Этого было достаточно больше, чем достаточно, чтобы пробудить в стае бессмысленную ярость. Звери с между пальцами ненавидит, чтобы им напоминали об этом. Маугли поджал ногу. в ту минуту, когда вожак подскочил. Юноша нежно сказал ему. — Собака, рыжая собака, вернись, вернись в декан и кушай ящериц. Иди к чекаи твоему брату, собака, собака, рыжая, рыжая собака, между твоими пальцами шерсть. И он еще раз повертел ногой. Спускайся, безволосая обезьяна, не то мы заморим тебя голодом, провыла стая, а этого-то именно и хотел Маугли. Он прополз по ветке, прижимая щекой коре, и освободил свою правую руку. Потом сказал долом все, что он знал, главное же, все, что он думал о них, о их обычаях, нравах, об их подругах и детенышах. В мире нет более едких и колких слов, как те выражения, которые употребляют жители джунглей, чтобы показать свое презрение и пренебрежение. Подумав, вы сами увидите, что иначе и быть не может. Как Маугли сказал Ка, у него под языком было множество мелких колючек, и он постепенно и умышленно вывел Долов из молчания, заставил их ворчать». Потом превратил это ворчание в вой, а вой — в хриплый, рабский, бешеный рев. Они пытались было отвечать насмешками на насмешки. Но с таким же успехом маленький детеныш мог бы стараться парировать оскорбление раздраженного Каа. Все это время правая рука Маугли прижималась к его боку, готовая начать действовать. Ногами же он оббивал большой сук. Крупный коричневый вожак несколько раз подскакивал в воздух, но Маугли не решался ударить его, боясь промахнуться. Наконец гнев прибавил дополнительную силу долу, и он подскочил на семь или восемь футов от земли. Мгновенно рука Маугли опустилась точно голова древесной змеи, схватила вожака за шиворот, и большой сук дрогнул от лишней тяжести. От этого толчка Маугли чуть было не свалился на землю. Но он не разжал руки, и дюйм за дюймом стал поднимать зверя, который висел точно удавленный шакал. Левой рукой Маугли достал нож, отрезал рыжий пушистый хвост дола и кинул дикую собаку на землю. Только этого он и хотел. Теперь стая ни за что бы не пошла по следу вон толлы, пока не убила бы Маугли, или пока Маугли не убил бы всех долов. Вот они уселись в кружок, их задние лапы вздрагивали, и Маугли понял, что они собираются остаться на этом месте. Итак, юноша взобрался повыше, прислонился спиной к стволу дерева и заснул. Часа через три или четыре он проснулся и сосчитал стаю. Все долы были на лицо, молчаливы, шершавые, с сухими пастями и с глазами жесткими, как сталь. Солнце садилось. Через полчаса маленький народ скал должен был окончить свои работы. А как вам известно, в сумерки долы дерутся не так-то хорошо. Мне не нужно было таких верных караульщиков. — вежливо сказал Маугли, становясь на ветке, — но я запомню это. Вы истинные долы хотя на мой вкус слишком однообразны. А потому я не отдам хвоста крупному поедателю ящериц. Разве ты недоволен, рыжий пес? — Я сам распорю тебе живот! — проревел вожак, царапая лапами ствол дерева. — Подумай-ка, мудрая деканская крыса! Появится много маленьких бесхвостых рыжих щенят. Да, щенят с красными обрубками, которые будут зудеть, когда накалится песок. Ступай домой, красный пес, и расскажи, что с тобой сделала обезьяна. Не желаете уходить? Ну так пожалуйте со мной, и я научу вас мудрости. Маугли с ловкостью одного из племени Бандерлога перепрыгнул на соседнее дерево. потом на следующее и так далее. А стая долов бежала за ним. Рыжие собаки поднимали свои голодные морды. Время от времени Маугли делал вид, будто он падает. Тогда долы прыгали друг через друга, торопясь покончить с ним. Это была любопытная картина. Юноша с ножом, блестевшим в косых солнечных лучах, скользил между верхними ветвями, Болчаливая стая взволнованных рыжих зверей, толпясь, бежала позади него. На последнем дереве Маугли взял чеснок, старательно натер им все свое тело, и долы завыли с презрением. — Не хочешь ли ты, обезьяна с волчьим языком, скрыть свой след? — спросили они. — Мы будем гнать тебя до смерти. Вот твое имущество. Бери! — крикнул Маугли и швырнул отрезанный хвост назад в лес. Стая инстинктивно кинулась за хвостом. — А теперь гони меня до смерти! — прибавил юноша. Маугли скользнул по стволу, спустился на землю, и босые ноги юноши с быстротой ветра понесли его к пчелиным скалам раньше, чем долы сообразили, что он собирается делать. Стая разразилась одним коротким глухим воем. и в то же время рыжие собаки понеслись качающимися прыжками, не особенно быстрыми, но которыми Долы могут в конце концов загнать до смерти любое существо. Маугли знал, что они бегают значительно медленнее волков, не то он не решился бы бежать две мили на виду у них. Долы считали, что юноша в их власти, он же был уверен, что может распоряжаться ими, как ему вздумается. Вся его забота заключалась в том, чтобы поддерживать в долах достаточное раздражение, которое не позволило бы им повернуть слишком рано. Он бежал спокойно, ровно, упруго. Бесхвостый вожак был всего в пяти ярдах от него, а стая растянулась приблизительно на четверть мили. Звери были ослеплены злобой и жаждой убийства. Маугли прислушивался и старался сохранять прежнее расстояние от вожака, приберегая свои последние усилия для окончательного бега через пчелиные скалы. Маленький народ заснул среди ранних сумерек. В это время года не цвели поздние цветы. Однако, когда первые шаги Маугли глухо застучали, он услышал странный звук. Казалось, зажужжала вся земля. Юноша побежал так, как он еще никогда не бегал в жизни, и столкнул одну, другую, третью груду камней в темные, сладко пахнущие расщелины. Послышался рев, похожий на рев моря в пещере. Мельком Маугли увидел, что позади него потемнел воздух, внизу же, далеко перед ним, блеснула река. и он разглядел в воде плоскую ромбическую голову. Безхвостый дол изо всех сил прыгнул вперед, и его зубы лизгнули подле самого плеча Маугли, но он упал в реку ногами вперед. Он задыхался и торжествовал. В нем не засело ни одного жала. Чесночный запах отогнал пчел на те несколько секунд, в течение которых он был среди тучи пчел. Когда Маугли поднялся, Кольца Каа обвивали его. Что-то падало через края утесов. Казалось, это были огромные груды сцепившихся между собой пчел, груды, летевшие вниз, подобно султанам из перьев. Тем не менее, раньше, чем такой клубок касался воды, пчелы снова поднимались, а тело Дола, вертясь, уплывало по течению. Маугли и Каа. слышали бешеный короткий вой, который тонул в реве, похожем на грохот прибоя, в звуке крыльев маленького народа скал. Некоторые из долов также упали в расщелины, сообщавшиеся подземными пещерами. Задыхаясь там, бились, лязгали зубами, срывая с места соты и умирали под миллионами пчел. Некоторые выскакивали из какого-нибудь отверстия в скале, выходившие на реку, и падали на черный мусор. Некоторые, сделав короткие прыжки, попадали в ветви деревьев, росших на стенах скал. И их тела исчезали под массами пчел. Самое же большое число рыжих собак, обезумев от укусов, бросались в реку. А как говорил Ка, в Ингунга была жадная вода. Ка держал Маугли, пока юноша не отдышался. «Нам нельзя оставаться здесь», — сказал питон. «Маленький народ совсем развоевался. Плывем!» Маугли плыл почти под водой, постоянно нырял, держа в руках нож. «Спокойнее, спокойнее», — сказал Каа. «Один зуб не может убить сотни, если только это не зуб кобры». А ведь, завидев, что маленький народ просыпается, многие живые и здоровые долы бросились в воду. — Тем больше поработает мой нож. Фу, как маленький народ мчится за нами! Маугли снова нырнул. Над поверхностью воды расстилалась пелена из диких пчел, которые мрачно жужжали и жалили всех и все, что встречалось им. Молчание никогда никому не приносило вреда, — заметил Ка. Ни одно жало не могло проникнуть через его чешую. И для охоты у тебя есть целая ночь. Слышишь, как они воют? Очень многие долы видели, в какую ловушку попали их товарищи. И, сделав поворот, кинулись в воду там, где ущелье окаймляли крутые берега. Их раздраженный рев, их угрозы древесной обезьяни, которая навлекла на них позор, смешивались с воплями и ворчанием их израненных маленьким народом товарищей. Оставшимся на берегу грозила смерть, и каждый дол знал это. Течение влекло многих рыжих собак к заводе мира, но и там злобный маленький народ преследовал их и загонял обратно в воду. Маугли слышал голос бесхвостого вожака, который приказывал своим подчиненным убить всех волков сионийской стаи. Но юноша не терял времени на подслушивание. — В темноте позади нас убивают! — прокричал один дол. — Здесь окровавленная вода! Маугли несколько мгновений плыл под водой, как выдра, схватив одного дола, увлек его в глубину и ударил ножом раньше, чем тот успел открыть пасть. Темные кольца поднялись на поверхность, когда всплыло тело убитого рыжего зверя. Долы попробовали было повернуть, но течение помешало им сделать это. А маленький народ жалил их в головы и уши, и в сгущавшееся темноте они слышали звучавший все громче вызов сионийской стаи. Маугли опять нырнул. Еще один дол ушел под воду, поднялся мертвый. И снова в задних рядах стаи рыжих собак раздались взволнованные крики. Одни долы выли, что лучше выйти на берег. Другие просили своего вожака увести их обратно в декан. Некоторые кричали Маугли, чтобы он показался, и они могли убить его. «Они приходят драться с двумя желудками и несколькими голосами», — заметил к «Передовые псы!» с твоими братьями. Маленький народ улетает спать. Он долго преследовал нас. Теперь я тоже вернусь, ведь у меня нет общей кожи ни с одним волком. Хорошей охоты, маленький брат. И помни, что долы кусают сильно. Вдоль по берегу бежал трехногий волк, который сновал то туда, то сюда, прижимаясь одной стороной головы к земле, выгибал спину и время от времени высоко подпрыгивал, точно играя с маленькими волчатами. Это был Вонтолло, пришелец. Он молчал, но продолжал свою странную игру, напрягая все силы, чтобы не отставать от плывших долов. Рыжие собаки долго пробыли в воде и теперь плыли с трудом, их шерсть намокла. Тяжелые пушистые хвосты долов, как губки, тянули их вниз. Звери до того устали, до того были потрясены, что не издавали ни звука, и только внимательно вглядывались в два пылающих глаза, которые блестели на берегу. — Плохая охота, — задыхаясь, сказал один из них. — Нет, отличная, — возразил Маугли, поднимаясь на поверхность подле рыжего пса. Его нож взвился, вонзился позади плеча дола, а сам он откинулся в сторону, спасаясь от зубов умирающего врага. — Это ты, человеческий детеныш? — крикнул с берега Вон Толло. — Спроси об этом убитых, пришелец, — ответил Маугли. — Разве река не принесла ни одного дола? Я заткнул грязью пасти этих собак. При ярком дневном свете я обманул их. Их вожак лишился хвоста, но на твою долю все-таки осталось несколько штук. Куда подогнать их? — Я подожду, — сказал Вонтолло. — У меня целая ночь. Вой и лай сионийской стаи приближались. — За стаю, за всю стаю! — раздавались возгласы волков. И вот, проплыв по излучине реки, долы очутили среди песчаных отмелей и мелкой воды против сионийских логович В эту минуту рыжие собаки поняли свою ошибку. Им следовало выйти на берег еще за милю до этого места и напасть на волков суши. Но теперь было поздно. Берег усеивали горящие глаза. В джунглях стояла мертвая тишина. Раздавался только ужасный фиал, не смолкавший со времени заката. Казалось, будто Вон Толло старался выманить долов на берег. «Повернитесь и держитесь крепко!» — сказал вожак рыжих псов. Долы кинулись к берегу и рассеялись по мелкой воде. Поверхность реки вспенилась, заволновалась, и от одного берега к другому побежала крупная рябь, похожая на след, остающаяся после большой лодки. Маугли кинулся за своими врагами. Он колол и резал сбившихся в кучку долов, которые одной волной неслись по отмели реки. Начался продолжительный бой. Раздавался рев. Битва то разгоралась, то ослабевала. Борьба происходила повсюду. На влажном красном песке, в кустах и на травянистых полянах. На одного волка приходилось по два дола. Зато дрались все волки, составлявшие стаю, не только короткие, высокие, широкогрудые охотники с белыми клыками, но и волчицы с тревожными глазами, которые сражались ради своих детенышей. Попадались и годовалые волчата, еще не сбросившие себя первого пушка, которые бились рядом со своими матерями. Вам надо знать, что волк всегда хватает за горло, или кусает за бок. Дол же, по большей части, бросается на живот. Поэтому, когда рыжие собаки выходили из воды, поднимая головы, преимущество было на стороне волков. На суже же волки страдали. Но и в воде, и на берегу нож Маугли мелькал без остановки. Его четверо пробились к нему. Серый брат сжался между коленями юноши, защищая его живот. Остальные трое охраняли его спину и бока. Когда удар воющего дола сбивал с ног Маугли, его братья становились над ним. Все остальное смешалось в кучу. Это была сомкнутая метавшаяся толпа, которая двигалась вдоль берега, справа налево и слева направо, а также постоянно медленно вращалась вокруг собственной оси. То вздымался холм, точно водяной пузырь в водовороте, и рассыпался тоже, как водяной пузырь, выбрасывая четверых-пятерых искалеченных рыжих собак, которые старались снова попасть в центр. То волк вытаскивал из толпы, вцепившегося в него дола. То два дола вытягивали волка и загрызали его. Тут годовалый мертвый волк, сжатый со всех сторон, поднимался над толпой. а его обезумевшая от немой ярости мать, лязгая зубами, каталась и рвала врагов. Там, в середине самой гущи сражающихся, волк и дол, забыв обо всем остальном, старались схватить друг друга за горло, но толчки других свирепых бойцов отбрасывали их в разные стороны. Раз Маугли встретил Акеллу, два дола нападали на него – а далеко не без зубы и челюсти одинокого волка сжимали ляжку третьего потом юноша увидел фао который запустил свои зубы в шею дола и тащил сопротивлявшегося зверя чтобы предоставить однолеткам покончить с ним. Главная часть битвы представляла из себя какой-то невероятный хаос смешение во мраке все сливалось воедино удары прыжки стоны Короткий лай, суета. Все кружилось вокруг Маугли, позади него, впереди, над ним, повсюду. Ночь проходила. Быстрое головокружительное движение усиливалось. Долы боялись нападать на самых сильных волков, однако не решались и обратиться в бегство. Маугли чувствовал, что подходит конец, и бил долов так, чтобы только калечить их, Годовалые волки становились смелее. Время от времени можно было перевести дыхание, перекинуться словом с другими, и порой одного блеска ножа бывало достаточно, чтобы дол отскочил. — Скоро из-под мяса покажется кость, — провыл серый брат. Он был весь покрыт кровью, лившейся из множества неглубоких ран. — Да все-таки еще остается разгрызть кость, — ответил ему Маугли. «Эовава! Вот как действуем мы в джунглях!» И красное лезвие точно пламя скользнуло вдоль дола, задние ноги которого скрывались под телом большого волка. «Это моя добыча!» — сморщив ноздри, фыркнул этот волк. «Предоставь его мне! Разве у тебя в желудке все еще пусто, пришелец?» — спросил Маугли. Вон Толло был страшно изранен. Тем не менее, его зубы парализовали Дола, который не мог повернуться и дотянуться до него. — Клянусь быком, который купил меня, — с недобрым смехом сказал Маугли, — это бесхвостый. И действительно, вон Толло держал крупного темного вожака. — Неблагоразумно убивать детенышей и волчиц, — продолжал Маугли, отирая рукою кровь со своих глаз, — в таком случае... Следовало убить также и пришельца, и, мне кажется, Вон Толло тебя убивает. Один дол кинулся на помощь к своему вожаку, но раньше, чем его зубы схватили Вон Толло за бок, нож Маугли полоснул его по горлу, а серый брат докончил дело. — Вот как делается у нас в джунглях, — сказал Маугли. Вон Толло не ответил. Челюсти пришельца все сильнее сжимали спиной хребет вожака, но его собственная жизнь убывала. Дол вздрогнул, его голова опустилась. Он перестал двигаться. Вон Толло упал на него. — Хо! Долг крови уплачен, — сказал Маугли. — Спой песню, Вон Толло! — Он перестал охотиться, — ответил серый брат. Да и Акелла что-то уж долго молчит. — Кость перегрызена, — прогремел Фао инфаона, Они убегают. Кончайте. Кончайте с ними, охотники свободного народа. Один за другим долы уходили с этих темных и окровавленных песков в реку, в чаще джунглей, вверх или вниз по течению, спеша туда, где был свободен путь. — Долг! Долг! — закричал Маугли. — Уплатите долг! Они убили одинокого волка! Не позволяйте ускользнуть ни одной собаки! С ножом в руке юноша мчался к окраине берега, чтобы остановить всякого дола, который решится войти в воду. В это время из-под груды девяти убитых рыжих собак показалась голова Акеллы и его передние лапы. Мауглля опустился на колени подле одинокого волка ведь я же говорил что это будет мой последний бой задыхаясь прошептал акелла это отличная охота, а ты маленький брат я жив и убил многих да я умираю и мне хотелось бы хотелось бы умереть подле тебя маленький брат. маугли положил страшно израненную голову Акелла к себе на колени и обвил руками его разорванную шею давно прошли старые дни шерхана когда человеческий детеныш валялся в пыли нет нет я волк у меня одна кожа со свободным народом с жаром произнес маугли я не хочу быть человеком ты человек маленький брат сказал келла Ты человек. В противном случае стая разбежалась бы перед нападением долов. Я обязан тебе жизнью, а сегодня ты спас и стаю, как я однажды спас тебя. Разве ты забыл? Теперь все долги заплачены. Иди к своему племени. Повторяю тебе, глаз моего глаза, это охота окончена. Иди к своему племени. Никогда не уйду. Я буду охотиться в джунглях, ведь я же говорил это. После лета наступают дожди. После дождей приходит весна. Вернись к своим раньше, чем тебя прогонят. Кто прогонит меня? Маугли прогонит Маугли. Вернись к своим. Иди к людям. «Когда Маугли прогонит Маугли, я уйду», — ответил юноша. «Теперь все сказано», — произнес Акелла. «Можешь ли ты, маленький брат, поднять меня на ноги? Ведь я тоже был вожаком свободного народа». Очень осторожно Маугли снял с Акеллы трупы и, нежно обвив обеими руками умирающего, поставил его на ноги. Одинокий волк глубоко вздохнул и начал песню смерти, которую вожак стаи должен петь, умирая. Его голос крепчал, возвышался, звенел, пролетая через реку. Наконец Акела дошел до последнего возгласа «Хорошей охоты!». Он освободился из объятий Маугли, высоко подпрыгнул, и упал на свою последнюю и страшную добычу, на убитых им долов. Последние из обратившихся в бегство долов были настигнуты и перебиты безжалостными волчицами. Но Маугли ничего не замечал, ни на что не обращал внимания. Он сидел, опустив голову на колени. Мало-помалу шум и вой затихли. волки хромая запекшимися ранами вернулись назад чтобы сосчитать потери пятнадцать охотников и шесть волчиц лежали мертвые подле реки остальные же все без исключения были ранены Маугли все сидел неподвижно сидел до самого холодного рассвета вот влажная окровавленная морда фао опустилась на его руку маугли отодвинулся чтобы показать ему худое тело Акеллы. «Хорошей охоты!» — сказал Фао, обращаясь к одинокому волку, точно тот все еще был жив. Потом, взглянув через свое искусанное плечо, крикнул «Войте, собаки! В эту ночь умер волк!» Но изо всей стаи в двести долов бойцов, которые хвастались, что все джунгли, их джунгли, что ни одно живое существо не может противиться им, ни один не вернулся в декан, чтобы повторить эти слова.